Вечер четвёртый. Занятие неприятелем Блоклавы. Монастырь Святого Георгия. Первая бомбардировка. Гибель Корнилова. Как вы вчера ушли, дедушки, начала Анна Демидовна. Долго мне не спалось. Всё то мерещилось, родимое гнездо. И целый день сегодня я думала: Когда господь приведёт туда съездить. Ну что же, матушка, отозвался Иван. Ведь оно и стоит-то не Бог весть чего по железной дороге. А делишки наши идут хорошо. Поеду, сказала Анна. И знаю, что не на радость я поеду. Не хочу умирать, не повидавши ещё Севастополя. Кто жив из прежних знакомых? Всех отыщу, нагляжусь на море и наплачусь на братской могиле. Что такое братская могила, бабушка? спросил Николка. Скоро и до неё дойдёт речь, мой родимый. А теперь слушайте. Да уж я и не помню, что вам вчера-то сказывала. Сказывала ты, бабушка, Как вы закончили ваше укрепление? Помог Господь. Закончили мы их. А тут послал он нам ещё радость. Вернулся князь Меншиков с нашей армии. Ну, думаем, теперь наши укрепления стоят, что горы. Всё войско при нас, а там власть Божия. И союзники этим временем не дремали. Обогнули они Севастополь горами. остановились в верстах в 10 в Балаклаве. Там они расположились. Французы своим лагерем, англичане своим, прочие тоже отдельно и выгрузили все свои запасы. Около Балаклавы стоит монастырь Святого Георгия, они и его заняли. Настоятелем был святой старец отец Геронтий. Когда стали подходить неприятельские корабли, Не хотел он от них бежать, а принял с покорностью Божью кару. При нем было семьдесят человек-братья, и все они остались в обители. Один только монах срабел и убежал. А отец Геронтий встретил неприятелей. Они привели с собой переводчика-поляка, он говорил по-русски и объяснил настоятелю, что будут жить в монастыре. отвели им целый монастырский корпус да потребовали они ещё гостиницу и устроили в ней свой госпиталь хорошо что поселились тут одни французы они добрые ребята не обижали братии и жили с ней в ладах да вот какой грех господь попустил объявили они что купят монастырскую птицу и скотину Сделали всему опись и приказали прислать кого-нибудь за деньгами в Балаклаву. Да ведь обитель-то была в плену, коли ее заняли враги. Стояла стража у ворот, чтобы никого не выпускать, и французы оставили записку на свободный выход для монаха, что за деньгами придет. Настоятель послал старого эконома принять деньги, А не догадался попросить для него проводника. В Балаклаве старик показал часовым свою записку, и они впустили его в лагерь. Да когда он вошел, увидали его несколько солдат и бросились к нему. Один замахнулся на него голой шпагой. Бедный старик так и умер и зашатался на ногах. Другой солдат, спасибо ему, успел удержать товарища за руку. Эконом показал свою записку. В ней было объяснено, что он приехал за деньгами. Его отвели куда следовало, и деньги он получил. Да уж очень бедняга испугался и слёг. Лишь только вернулся домой. Проболел он примерно с неделю и отдал богу душу. Главное неприятельское начальство осталось в Балаклаве, а часть армии подошла совсем близко к Севастополю, не больше, как версты полторы от него. Прямо на нас напасть она не могла, потому что мы встретили бы ее пушечными выстрелами. А стали союзники себе тоже укрепление ставить. Провели они широкие рвы, Насыпали валы и устраивали на них батареи. Эти их укрепления называются траншеями и стояли они не около города, как наши, а в чистом поле. Неприятели работали по ночам, чтобы мы им не мешали. И как зайдёт бывало солнце, увидим мы, что у них дело-то очень спорится. Работали они больше двух недель. а тем временем шли и у нас приготовления. Перенесли на укрепления флотские пушки и военные снаряды. Только не все. Они и на кораблях могли понадобиться. До тысяч шестнадцать матросов перешли на бастионы, а на кораблях все-таки осталась команда, чтобы порядок она соблюдала, да и на всякий случай. Матросиков расставили по укреплениям, и мой Ефим Петрович тут же. Ждём, что ни день, то начнут бомбардировать. И начальство приказало женщинам выходить из Севастополя, давало даже деньги подъёмные. А мы уходить не хотели. У кого тут муж, у кого сын либо брат, а покинуть их, когда горе подошло, духа не хватало. Так мы и остались. Благо, нас не принуждали. Не до нас было. Мы еще и не строили укреплений, а уж командиром Малахова Корнилов назначил Владимира Ивановича Истомина. Он с Корниловым и с Павлом Степановичем жил что с братьями родными, и вместе учились они морскому делу, а насчет укреплений — Он тоже был мастер и помогал тот лебеду устроить малахов. У дальцом сылён каких мало, и всегда первый в огонь бросался. Матросы про него говорили: наш Владимир Иванович о семи головах. В самый кипяток так и лезет. Одного он только Бога боялся, набожный такой был. Не мало он горевал, когда ему пришлось проститься с кораблями и переселиться на землю, да и тут он себя показал. Был он начальник строгий и не давал по тачке, как Павел Степанович, а куда, как его тоже любили. Взыскивал, а зато родил о матросах, что о родных, и себя не жалел. Не знал он отдыха и всегда был в трудах. На укреплениях он завёл тот же порядок, что на своих кораблях. И как он сам, так и его молодцы были всегда готовы и на битву, и на смерть. На четвёртый день после Покрова, лишь занелась заря, раздался вдруг такой гол, что земля под нами заходила. Я себя не вспомнила, вскочила с постели и побежала к окну. Вижу, Так и летят на нас, что стая птиц на ряды. И соседний дом уже от них загорелся. Жили мы в Артиллерийской слободке. Это место самое близкое к неприятельскому лагерю. Я схватила Ваню, одела его наскоро и убежала с ним из дома, а куда идти не знала. А так думаю: ведь не я же одна теперь скитальца. Куда добрые люди, туда и я. Точно вижу, уже многие бегут по улице. Я за ними. И спаслись мы в подвале, что под Никольским собором. Вошли, а уж там народу немало. Всё больше женщины да дети. Уселись все на пол, кто куда попала. Иной плакал, другой молился, всякий думал об своём родненьком, что может быть принимает теперь лютую смерть. А над нашими головами так и раздавался свист бомб да ядер. Мало того, что союзники открыли огонь своих укреплений, их корабли подошли к городу и палили из пушек. А на кораблях-то стояло больше тысячи пушек, дедушки. Вдруг ядро попало в пороховой погреб и взорвало его. Земля заколыхалась от взрыва, и бастион оделся дымом словно пеленой. Наши солдатики так и замерли. Как дым-то немножко рассеялся, они оглянулись. Везде обвалился вал. Стоят пушки опрокинутые и 50 слишком почерневших трупов, да может столько же раненых разбросано по всему бастиону. От овсюду раздавались стоны, а во вражьем лагере так крикнули от радости, что и до нас гул долетел. Оссервенились ребята, как его услыхали, бросились к пушкам и засвистели опять наши бомбы. А мы всё слушаем этот гром и перекинуться даже словечком не смеем. Уж сколько часов мы тут просидели, не знаю, а долго Мне казалось, что этой страсти конца не будет. Вдруг вошёл к нам старик. Ну, кричит: "Беда! Владимир Алексеевич Корнилов убит". Так мы и взвыли. Ведь вся надежда была на него. Дело-то вот как было. Ещё только началась стрельба, стал он объезжать укрепление. Как увидят его солдаты, так прогремят ура. А он им говорит: "Тише, ребята. А вот, как под громом наших пушек замолкнут пушки неприятеля, тогда и прокричим ура". Стали солдаты его уговаривать, чтобы он уехал. "Побереги себя", говорят для нас. А он говорит: "Отъ ядра не уйдёшь". Приказал он привести в адено батареи, распорядился насчёт раненых. И уехал домой перекусить. Да видно чуяли его сердце, что ему не здорововать. Написал он письмо к жене и отправил его с посыльным. Да ещё снял с шеи свои часы и говорит: "Я их оставляю старшему сыну". А дети-то были у него ещё молодетки. Управился он с этим делом и собрался опять на Малаха. Был ли при нём его адъютант до да казак. Как приехал, соскочил с лошади, отдал поводье казаку и пошёл по укрепленіям. Там уже много пало наших. Складывали мёртвых кучу и выносили раненных. Солдатики стояли бодро у пушек, а и стомин вестимо дело среди огня. Стали они всё уговаривать Владимира Алексеевича, чтобы он уехал. А он осмотрел сперва все укрепления, да уж тогда собрался домой. Подошёл он к лошади, да вдруг и упал. Едро разбил ему ногу. Вбросись к нему, а он молвил: "Защищайтесь, Севастополь". Да уж видно, последние силы на это слово положил и закрыл глаза. Прибежал доктор Перевязал рану, и пришёл в себя Владимир Алексеевич. Принесли носилки, чтобы вынести в госпиталь, а солдаты стоят около него и не смеют до него дотронуться. У всех руки дрожали. Он это смкнул, мой голубчик, да упёрся кулаками в землю и перебросился сам на носилки. Пока несли его, все встречные плакали. В госпитале он попросил священника, принял святые дары, послал жене и детям свое последнее благословение и завещал сыновьям служить верой и правдой земле родной. Еле шевелил он губами, а все молился в полголоса за Россию, за Севастополь, за Черноморский флот, за царя православного. Принёс ему доктор лекарство. Он выпил и задремал. Преостановилась на минуту стрельба, и офицеры, что при нём были, про это толковали шёпотом. Он открыл глаза и спросил: "Что случилось?" "Ему говорят: "Замолкли неприятельские пушки". Он приподнял голову, крикнул: "Ура!" И не стало его. На первых топорах скрыли его смерть от войска. Матросы всё о нём справлялись, а им говорят: "Бог милостив", а вось поправится. Старичок, что нам про это горе рассказывал, случился в госпитале, когда он скончался. Тот уж мы убивались, словно родного нас Господь отнял. А пальба гремела вплоть до вечера. Как только она притихла, отдала я тебя, Ваня, старушке, что около меня сидела, и попросила её за тобой присмотреть, а сама побежала на укрепление своего Ефима Петровича проведать. Вошла я на бастион, ведь мой-то на самом Малахове служил. И в глазах у меня потемнело. Подбирают раненых, и лежат везде мёртвые, а кровь по щеку катит. Вижу мой Ефим Петрович тоже около раниных суетиться. Перекрестилась и побежала без оглядки назад. Ну, расходите с дедушки. Рассказываю я вам не весёлые. Да и слушать ячей тяжело, пора отдохнуть.